Два предложения, от которых нельзя. Микрохорроры. Я так мечтал жить один в собственной квартире, чтобы ходить без штанов, не бояться никого побеспокоить топотом да грохотом и петь в душе во все горло. Сегодня я въехал в собственную однушку. И второй час трясусь, скорчившись в пустой ванне, пытаясь понять, кто мне подпевал, куда делась брошенная одежда и кто хихикает за дверью с непрочной защёлкой. Просто закройте глаза, сказала стюардесса, привычно улыбаясь бледными, наверное, от помады губами. Это недолго. Тогда Мишка вернется, Мы вместе посмеемся над дураками, пытавшимися купить меня на тупой развод с этим мамочкой, я попал в беду. Вместе восхитимся тем, как умело они изобразили Мишкин голос. Вместе повозмущаемся их осведомленностью в наших финансах и вместе порадуемся, представляя, как эти дураки злились, когда я вырубила и отключила телефон. Мы вместе сделаем многое, все что угодно. Пусть только Мишка «Вернется». Вам восьмое, а мне, а это неважно, сказал он, оттолкнулся спиной от двери лифта и вынул руку из кармана. Когда-то я больше всего боялся темноты. Теперь я больше всего боюсь света, который когда-нибудь все таки включится, и я увижу то, что слышал, как не зажимал уши. Анестезиолог и сестра сегодня отпросились пораньше, но разве мы с вами и без них не справимся, добродушно спросил хирург из-под зеленой маски. Проверил ремни на моих руках и ногах, кляп, кивнул и взял скальпель. Детское кресло спасет». — Спасет. Должно спасти. Верить во что-то кроме этого я уже не успевал. Ну, молодые, поздравляем вас с не очень большой, но важной датой. Какая уж это получается? Ситцевая, бумажная, льняная? Красная. Непонятно ответили молодые, поправляя красивые плащи и щелкая замком за спинами гостей. Ну, перестань плакать, пожалуйста. Все равно ты мне очень нравишься, даже такой. И все равно я запер дверь. Как тебя зовут, кстати? Несвоевременная смерть вообще штука глупая. А не своевременная смерть под Стаса Михайлова просто унизительна. Поэтому я залил в телефон пару его треков. Вы не представляете, каких мне иногда заказывают уродов недостойных даже того, чтобы сдохнуть по-человечески. Главное не оборачиваться, не оборачиваться, не Это оказалось совсем не главным. Я поумнел, повзрослел, научился считать деньги, и хотя по-прежнему западаю на крупных девушек, привожу только невысоких и хрупких. В наше время следует экономить даже на скотче и пакетах. Он сам, конечно, был виноват. Слишком далеко отошел от освещенных прилавков и слишком поздно сообразил, что рекламка пожизненная работа без подзарядки не врет, но относится больше к покупателю, чем к телефону. Может, все таки вызовем скорую, крикнул он, но жена снова не ответила. Ну молчи, молчи, сказал он и прибавил звук. Не плачь, смотри, это Париж. Теперь я могу приступать. Бонус. Суматоха с отправкой двойняшек в лагерь улеглась. Улеглась наконец Елена. И в ее бесконечном сне Крошились и выпадали один за одним два зуба. Special guest star Раиса Идиатулина. Кода. К сожалению, вы видите меня в последний раз, а я вас к счастью нет. В 2015 году журнал Афиша посвятил октябрьский номер хоррору в жизни и искусстве. Помимо прочего, в номер вошла литературная страничка. Афиша предложила нескольким авторам, замеченным в страшной любви, придумать рассказ ужасов, состоящий из двух предложений. В солидную компанию Дмитрий Глуховский, Сергей Кузнецов, Михаил Елизаров, Анна Старобинец внезапно угодил и я. Я человек досадно обязательный, поэтому за день вместо одного напридумывал больше полутора десятка микрорассказов. Еще один текстик сочинила любимая супруга. Журнал сделал выбор после долгих мучений и криков, «Все такое вкусное. Остальные текстики я, как всякий на моем месте рачительный хозяин, после выхода журнала выкладывал в блогах по одному в день. Хватило почти до Хэллоуина.